Глава седьмая. Мы продолжали встречаться тайно ото всех. Время летело незаметно, и я видела, что в Марате поменялось отношение ко мне. Он смотрел на меня другими глазами. Не прежний взгляд, изучающий и пронзительный, а полный нежности и, как мне казалось, любви. Мы поехали на набережную, и там он вдруг, взяв за руку, тихонько произнёс: "Я А ты бы вышла за меня замуж? Ветер шевелил волосы, и блики в тёмных стёклах его солнцезащитных очков играли в задорные прятки. Я ошеломлённо смотрела в своё отражение и не могла поверить сказанному. "Мара, ты что?" Он достаёт небольшую синюю коробочку, и в ней кольцо. Сразу видно, что это бижутерия, недорогостоящая ювелирная роскошь, какие лежат в нескольких сейфах у мамы. А простое, милое колечко. Ты согласна стать моей? Марат протягивает кольцо и надевает на безымянный палец. И я задыхаюсь от приступа радостных эмоций. В горле становится сухо, и слова теряются. "Да", хриплю в ответ. "Я согласна, согласна!" Обвиваю его крепкие плечи и прижимаюсь ближе к мускулистому телу. Он целует меня в висок и шепчет в ответ: "Янчик, ты колдунья. Я без тебя теперь жить не могу". Улыбаюсь и чувствую, как от бескрайнего счастья мне хочется в первый раз, словно и сантиментальной дури, зареветь. "Я тоже без тебя не могу, Марат. Я хочу быть с тобой", произношу в ответ и прижимаюсь губами к его тёплым губам, чуть пахнущим сигаретами. «Завтра едем знакомиться с моими родителями», — говорит Марат после нашего страстного поцелуя. И я растерянно смотрю прямо ему в лицо. Перспектива того, что меня будут оценивать родители моего байкера, пугает. Никогда не боялась никаких соревнований, выступлений или докладов, а тут... «Марат, а если я не понравлюсь им?» Спрашиваю осторожно. «Даже если не понравишься?» что жить с тобой мне, а не им». Он игриво похлопывает меня по бедру. Весь оставшийся день и ночь я обдумывала, что лучше надеть и что говорить. Есть вероятность, что его родители, узнав, кто я, сразу станут в позу и будут против такого союза. Кем будет считать меня его мать, если мое детство прошло в роскоши и богатстве? Конечно, избалованной сучкой. И мне нужно доказать обратное. Я готова идти работать, лишь бы быть с Маратом рядом. Я готова жить в коммуналке и изменить свой социальный статус, лишь бы мой брутальный байкер говорил каждое утро: "Янчик, ты моя девочка". Приятные размышления сразу окутывают туманом будущих надежд. Мне в голову не приходит, что мои родители могут быть яро против таких отношений. Родители Марата жили в пятиэтажном доме Самая обыкновенная хрущёвка. Внутри подъезды пахли хлоркой. Я поморщилась от запаха и вновь пожалела людей, которые ютятся в таких квартирах-клетках. В квартире была скромная, но уютная обстановка. В прихожей шкаф советских времён из дерева, этажерка для обуви, коврик под ногами, очень похожий на плетёный из крупных синтетических ниток. Нам навстречу вышла женщина. Светлые волосы, убранные в аккуратный пучок на голове, на вид ей лет пятьдесят пять. Серо-голубые глаза, в которых была мудрость и желание изучить меня детально. Я смущенно представилась, и мама Марата ответила. «Очень приятно, Яна. Меня зовут Марина Анатольевна». Она слабо кивнула в знак приветствия. «Проходите». На маленькой, но очень уютной кухне мы сели за стол. Впервый раз меня придавило дикое стеснение. Я боялась сказать лишнее, боялась взять в руки чашку с чаем, потому что, казалось, от волнения просто уроню и разобью. А где отец? спросил Марат. Он должен сейчас подойти. Пошёл в гараж к приятелю из шестой квартиры. Откликнулась Марина Анатольевна и обратилась ко мне. А вы чем, Яна, занимаетесь? Я учусь на первом курсе института международных отношений факультет международного бизнеса и деловых отношений Она сдержанно кивает Мне кажется, что операция по знакомству с родителями Марата провалена Мама явно мной недовольна Она оглядывает меня и словно ищет повод, чтобы намекнуть на то, что я не пара её сыну Но наше молчание, которое уже звенело от напряжения, нарушил скрип двери Из ошеокивающеся замок на пороге кухни возник мужчина. Отец Марата выглядел явно старше матери. Высокий, крепкого телосложения, с проседью в чёрных волосах. По нему сразу было видно, что он работает физически: сильные руки, покрытые вздувшимися венами, и коричневый загар, который делал ещё более смуглой кожу. Добрый день. Меня зовут Андрей Павлович, поприветствовал он. И сев за стол, тоже внимательно рассматривал мое лицо. Схожая внешность между сыном и отцом, только Марат еще молод, а отец уже словно закаленная сталь. Суровые черты лица, строгость и справедливость лучились из карих глаз. — Мы пришли вам рассказать о том, что хотим жить вместе, — произнес Марат и сжал мою руку. — Замечательно, — откликнулся Андрей Павлович. Только хорошо ли вы подумали о таком опрометчивом шаге? Я удивлённо подняла взгляд. Почему вы так говорите? Позвольте, вас же зовут Яна, правильно? Утвердительно покивала. А фамилия ваша Красильникова. Я сердито скрипнула зубами. Знаю теперь, куда этот разговор ведёт. Конечно же, ткнуть тем, что я богатая принцеска. а Марат — трудолюбивый работяга. — Да. — Яночка, и вы всерьез думаете, что ваш отец, нефтяной олигарх, рад будет с нами породниться? — Я сдерживаюсь, чтобы не начать хамить и спросить в ответ, что мой ли отец будет жить с Маратом и поменяет ориентацию? Но глубоко вдыхаю и отвечаю спокойным ровным тоном. — Мы счастливы с Маратом. И я готова на всё, чтобы быть рядом с вашим сыном. Он замечательный человек, и если нужно будет выйти из зоны комфорта ради Марата, ради нашего будущего, то да. Андрей Павлович улыбается, и в простой эмоции скользит сарказм. Вы очень молоды и наивны. Я вот думаю, что пока это только слова, не более. Он отпивает чай из чашки и даёт понять, Наша беседа окончена. Вам не стоит торопиться, и нужно поставить в известность родителей Яны. Поддерживает отца мать Марата. Сын, ты взрослый человек и должен понимать существующую социальную разницу между Яной и тобой. Я не говорю о том, что вы не можете быть вместе. И если вы любите друг друга, то, конечно, это хорошо. Только есть ещё люди, которые, возможно, не одобрят ваш союз. И если мой отец будет против, я всё равно буду настаивать на своём. Твёрдо произнёс наш в ответ на речь Марины Анатольевны. Амарат даже не успевает ей ответить. Мам, мы решим всё сами, не переживай. Он встаёт из-за стола. Спасибо за чай. Поедем? обращается он ко мне. Я поднимаюсь и с улыбкой благодарю за гостеприимство. Никому не нужно объяснять, что атмосфера сейчас словно кипяток. Одно неверное слово забурлит и нанесёт серьёзные ожоги. Марат сам может всё решить. И то, что мы пришли поставить в известность его родителей, ошибка. Стереотипы слишком сильно давят на людей, заставляя делать преждевременные выводы, даже не разобравшись. Марат привозит меня домой, и я чувствую моральную усталость. Мне хочется обнять его и просидеть так, пока душу не перестанет терзать боль от осознания. Близкие отнеслись достаточно предвзято ко мне, как к будущей невестке. Янчик, не расстраивайся и не говори ничего своим родителям. Всё будет хорошо, вот увидишь. Он берёт меня за подбородок и нежно целует. Мы расстаёмся, и я решительно поднимаюсь наверх в кабинет отца.